62. Кир великий, царь Персии. Помимо Ноаха, важнейший положительный герой Библии из числа неевреев, персидский царь Кир. Пророк Ишияху в порыве восторга к этому монарху называет Кира помазанником и пастырем Божиим. Ишияху 45.1.44.28. В отличие от вевелонян, которые угоняли покоренные ими народы, Кир поощрял всех своих подданных оставаться на своей земле и развивать свою культуру. Покорив в 539 году до новой эры Вавилон, он предложил живущим там евреям вернуться на родину и восстановить храм, хотя многие предпочли остаться в Вавилоне. Примерно 40 тысяч человек приняли его предложение, восстановили в Иудее еврейское царство под персидским протекторатом. В Библии Кир рисуется не столько, как всемогущий персидский царь, сколько как орудие Бога Израилева и его эдикт, разрешавший евреям вернуться в Палестину, начинается. «Господь Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Эзра 1.2. Неудивительно, что Кир остается для евреев символом высоконравственного и благосклонного к ним лидера. В 1917 году, в 1917 году когда лорд Артур Бальфур издал декларацию Бальфора, провозгласившую поддержку Англии создания еврейского государства в Палестине, в нем увидели современного Кира.